Любовь это не количество совокуплений, а количество ответственности. Я тоже хочу, чтобы меня жалели и за меня отвечали. И хватит. Давай закончим этот разговор. Подожди, вскричал Аркадий. Когда началась война в Афганистане, вдруг спросила женщина: "Не помню. А что? У нас с тобой всё началось в тот год, когда наши ввели войска в Афганистан?" А сейчас война уже кончилась, а мы с тобой всё ходим кругами. Вернее, ты ходишь кругами. Мне надоели самоцельные совокупления, за которыми ничего не стоит. Я сворачиваю свои задамёна и отзываю войска. Подожди, крикнул Аркадий. Опять подожди. Не лови меня на слове. Я сейчас приеду и мы поговорим. Если ты будешь говорить, что твоя жена инфузория туфелька, а у сына трудный возраст, оставайся дома. Я сейчас приеду, раздались короткие гудки. Марьяна посмотрела на трубку и опустила её на рычаг. Постояла. Снова набрала: шипение, соединение, длинные гудки. Уехал. А колька Куда он его дел? Взял с собой, бросил одного, а если он проснётся? Марьяна вышла из будки. Женщина за окошечком продолжала штамповать конверты. Всего 3 минуты прошло. Ничего не изменилось за 3 минуты. Улицы привычно скрещивались возле телеграфа. Одна прямо, другая под углом. Ходят люди, стоят дома. У Нины свадьба. Марьяне казалось, что она в аквариуме, как рыба. Между ней и окружающей средой стена воды, потом толща стекла. За стеклом люди, а она рыба. Марьяна сделала шаг, ещё один. Надо было идти, и она пошла и добралась до нужного места. Свадьба, едят и пьют, а некоторые танцуют в другой комнате. топчутся как-то. Никто не заметил отсутствие Марьяны. Она прошла на кухню и начала мыть тарелки. Тарелки были свалены как попало, надо было освободить их от объедков и рассортировать: большие к большим, средние к средним. В кухню вошла Нина и сказала: "Да брось ты, завтра всё вымоем". Она села на стул. Ты заметила, Ни грамма не выпил, на собственной свадьбе, даже рюмки не поднял. Нина ждала реакции. Марьяна молчала. Потом подняла голову и спросила. Когда началась война в Афганистане? В 76-м, кажется, надо у Миши спросить, он знает, а что? Лицо Марьяны было напряженным, как у глухонемой. В 76-м году. Сейчас девяносто второй. Шестнадцать лет у него другая. Шестнадцать лет – целая жизнь. Совершеннолетие. А она ничего не заметила. Они вместе спали, зачинали кольку. Значит, он спал с двумя. Там были самоцельные и качественные совокупления. Там он любил, а ее жалел. Аэроплан рухнул в помойную яму с большой высоты. Отбило все внутренности. Очень больно. Хорошо бы кто-нибудь пристрелил. У Миши наверняка есть пистолет. Но зачем привлекать других людей? Можно всё сделать самой. Выбежать на улицу и броситься под машину. Всё. Несчастный случай. Никаких разбирательств. Никто не виноват. Правда, у Нины прибавится хлопот заказывать гроб, грузить. Но грузчик уже есть. На тарелке кусок ветчины, нетронутый. Выбрасывать или завтра доедят? Грузчик доест. Колька спит в тряпках, как сирота. Кому он нужен? Кто будет завязывать ему тесемки, проверять железки? Кольке восемь лет. Значит, Он родился в середине той любви. Значит, Аркадий предал Афганку, когда зачал и родил Кольку. Она не захочет терпеть Кольку в своём доме. Сдадут в интернат. Там его будут бить и отнимать еду. Он научится воровать и втягивать голову в плечи, ожидая удара. Нет, она никогда не подставит своего сына. Но и в дерьме жить не желает. она выгонит аркадия как собаку пусть идёт вон из её чистого дома блудит по подъездам